143. Гуру. Иди, иди, через все иди, зная, что ничто не принадлежит нам и что ценен лишь накапливаемый опыт. Собирателем опыта и знаний может считать себя воплощенный. Это его единственная цель и назначение в жизни. И вокруг такие же собиратели, независимо от того, известно им это или нет, несущие в себе искру вечного пламени жизни. Собиратели все. Разница только в том, одни знают об этом, другие нет. Но сколь же различно между собою то, что собирается каждым и уносится с собой дальше с земли. О собираемом можно подумать, чтобы не взять с собой ненужного. Груз земных пережитков может быть очень тяжким, с ним не подняться. Собиратели все, но следует дать себе точный отчет в том, Что с собой берет дух, освобожденное тело?